Большой Знаменский переулок, дом 15. Сланофил Киреевский. Дом построен в 1832 году. Фасад получил свой современный вид в 1886 году. В 1845 году здесь жил литературный критик и религиозный философ, теоретик сланофильства Иван Васильевич Киреевский, 1806-1856 годы жизни. В этот период он надеялся получить философскую кафедру в Московском университете, что было весьма непросто, бы еще в 1832 году его журнал «Европеец» запретил Николай I. Императора между строк выискал в журнальной статье Киреевского XIX век жуткую крамолу, намек на необходимость конституционной реформы в Российской империи. А через два десятка лет запретили другой журнал, Госковский сборник Орган славянофилов после того, как в нём была напечатана статья Киреевского о характере просвещения Европы и его отношении к просвещению и России.